Вася вспомнил любовь Аванесяна. Вспомнил, как ушла его Наташа в разведку и не вернулась. И Васю окутала печаль, теплая, как летний туман. Он вскоре уснул, и когда засыпал, все путалось. Минск, песни партизан, глухой, надсаженный голос Буланова и Аванесян, который говорит «Сплошная каша, лес». Очень много леса. Из него не выйти. Две Наташи. Живая и мертвая. На соседней койке лежал Крылов. Он не разделся, ему показалось, что он засыпает, не было сил встать, а он лежал с открытыми глазами. Он вдруг почувствовал смертельную слабость. Сердце то часто билось, то замирало, болело левое плечо, рука. Трудно было дышать. Вот и Вася, нашелся. Теперь Наташе будет хорошо. Квильно пришли, значит, скоро конец. Крылова поддерживала нервное напряжение. Теперь, когда виднелась развязка, когда снялись с него тревогу за Наташу, он мог хотя бы на одну ночь... Отдаться изнеможению, болезни, нестройному биению сердца, похожему на ход старой машины. В августе будет пятьдесят шесть. Доигрываем партию, Дмитрий Алексеевич. Он сам не понимал, о какой партии думает. О войне или о своей жизни. Глава шестая. Валю трудно было узнать. Она очень исхудала, глаза лихорадочно блестели, движения стали порывистыми и в то же время неуверенными. О смерти родителей она узнала еще в январе. Соседка Кудрявцева ей написала, «Твои старики умерли при оккупации». Валя долго плакала. Она потом вспоминала эти слезы, как легчайшие. В марте к ней пришел старый школьный товарищ Миша Золотаренко. Когда-то Миша был влюблен в Зину, хотел стать пиквикцем, но девушки его не жаловали. Он увлекался только спортом и был грубоват. Валя ему обрадовался. Он напомнил ей прошлое, а когда Миша сказал, что побывал в Киеве, она закидала его вопросами. Миша пытался разыскать старых товарищей, но никого не нашел. Зина оказалась прямо-таки героиней. Про нее статья была, я вырезал. Видишь, кто бы мог подумать. Из глаз Вали потекли слезы. Она мне раз сказала, не знаю, сумею ли выразить то, что во мне. Знаешь, я тогда думала, что она собирается писать, она в жизни выразила. Ты ее плохо знал, Миша, если удивляешься. Я с ней несколько раз говорила о смерти. Для каждого из нас это было бы непонятным, а для нее это естественно. «Путанная там была жизнь», — сказал Миша. «Трудно разобраться». «Я так и не понял, почему твой отец попался на их удочку». «Он сказал это, думая, что Валя все знает». Ведь в самом начале разговора он спросил, знает ли она, что с ее родителями, и она кивнула головой. Валя вскрикнула, «Что ты говоришь?» «Ничего, разве ты не знаешь? Сейчас же объясни. Я Валя не знаю толком, очевидно, не выдержал характера. Пошел к ним на службу, а потом повесился. Кудрявцева говорила, что твоя мать очень мучилась». Валя больше не плакала. Она глядела на Мишу, но тот видел, что она его не замечает. Он посидел немного и ушел. Валя сейчас же написала Кудрявцевой. Больше месяца она ждала ответа. В ней еще теплилась надежда. Вдруг Миша напутал. Потом пришел ответ. Валя всегда удивляла подруг тем, что воспринимала чувства и поступки людей как огромные явления. Боря говорил, Валя думает большими категориями. Особенно это было поразительно потому, что она сама казалась скорее слабовольной, неясно очерченной, как говорила покойная мать, сонной. Когда кто-нибудь в нее мимолетно влюблялся, она страдала от глубины и сложности любви. В давние времена... Когда Зина была еще своевольной и восторженной девочкой, Валя видела в ней героиню. Вероятно, происходило это от того, что в представлении Вали не было границ между романами, которые она читала, и окружающей жизнью. В поведении ее отца другие могли увидеть признаки слабости. Кудрявцева так и написала, «Он оказался тряпкой». Но для Вали... Отец стал олицетворением измены. Она перебирала детские воспоминания. Хотела найти объяснение. Добродушный учитель в чесучевом пиджаке, который ходил по садику с лейкой или сетовал, что молодые люди стали чересчур напористыми. Он не вязался с образом злодея. «Значит, я была слепая, — думала Валя, — жила рядом и ничего не видела. Ей казалось, что и она причастна к чему-то низкому. Она испугала директора завода. Пришла, очень бледная, спокойная, и, глядя на него в упор, яркими неподвижными глазами, тихо сказала, «Я хочу вас спросить, можете ли вы держать меня на номерном заводе?» Мой отец оказался предателем. Директор долго ее успокаивал, говорил, что все ее ценят, и порторка, начальник цеха. Валя молчала, думала о своем. «Если я не замечала в отце низости, значит, и я такая». «Лида, почему ты мне доверяешь? Может быть, я тоже способна на предательство?» Лида рассердилась. «Перестань говорить глупости. Не трогают тебя, значит, никому это в голову не приходит». «Мало тебе настоящего горя, так ты еще и придумываешь что-то!» Только Сергею Валя поверила. Когда он написал, что любит ее еще больше прежнего, впервые после прихода Миши Золотаренко, она заплакала. Это было в мае. Медленно она возвращалась к жизни. Она не была прежней, что-то в ней надломилось. Знала от этого не избавиться, Но после письма Сергея поняла, что будет жить. Ее любовь к нему стала еще сильнее, еще напряженнее. Возвращаясь к жизни, она невольно задумывалась над своей судьбой. Рая когда-то говорила, что у нее ничего нет. Валя будет актрисой, а она не сможет найти себе место в жизни. Теперь Рая воюет, как Боря, как Сережа. «Конечно, я работаю, но разве можно сравнить?» «Да и работаю я случайно, пусть и исправно, но случайно. Для Лиды это нечто постоянное, свое, а я здесь в гостях. Что я буду делать, когда кончится война? Почему отреклась от искусства? Может быть, я не такая бездарная?» Она старалась отогнать искушение, кричала на себя «Дурь! Будет ребенок и перестану беситься!»